«Ну, конечно же, не случайное!» — ласково подтвердил прокурор и даже чуть не подмигнул. «Ну, если вы говорите о том, что Зыбин помог мне выбраться из очень неприятного положения», — сказала она, — «конечно, вероятно, вы правы, но и так же он помог бы и другому». «А если не секрет, что это за история?» — спросил прокурор и поспешно оговорился. «Если, конечно, тут нет ничего интимного». «Да какое там интимное?»